Глава сорок пятая. Министрели наступают. Джим поднялась из-за стола и рванулась за воинами, которые увели Алисию из зала. Но у нее не получилось проскользнуть незамеченной мимо Райнера. Наследник как раз закончил разговор с огненным Асуром и схватил ее за руку. «Ты куда это собралась?» подозрительно прищурился. «Ты что, знаешь эту девушку? Любопытно». «Нет, я ее не знаю». — уверенно ответила Джим. Кровь тут же отхлынула от ее лица. Она побледнела и зло посмотрела на своего мучителя. — Мне плохо, и я хочу уйти. — Я провожу тебя. Вкратце проговорил наследник и как бы невзначай откинул полу своего сюртука. На его поясе висел свернутый кольцами кнут. — Нам есть о чем поговорить. Лишь на мгновение в глазах человечки промелькнул страх, и что-то еще, что заставило его удивленно приподнять брови. «Я тебе уже однажды говорил, никому не позволено прилюдно унижать меня». Он почувствовал на себе чей-то взгляд и недовольно прищурился. «Что тебе, Аэллет?» «Позволь мне проводить мою будущую сестру до ее комнаты». Юная демоница ласково улыбнулась. «Нам есть о чем пошептаться». Заговорщицки подмигнула Джим. «О нашем, о девичьем». «Я сам провожу ее», — произнес Райнер тоном, нетерпящим возражения, кивнул в сторону стола. «А ты возвращайся на свое место и продолжай смотреть выступление». «А я не хочу смотреть выступление», — Айлет упрямо вздернул подбородок. «Я хочу поговорить с твоей невестой». «Да что за день сегодня такой?» Райнер не сказал ни да, ни нет, развернулся и потащил девушку к выходу, а Элет не отставала от них ни на шаг. «А вы что, сговорились все?» Джим, проходя мимо музыкантов, встретилась с взглядом с Арникусом. Он едва заметно кивнул и перевел взгляд на двери, и, как только девушка скрылась с глаз, довольно посмотрел на Дара. «Ну, и что ты голову повесил?» Дракон негодующе зыркнул на него. «Нужно верить своей принцессе!» Арникус отложил дудку и поднялся. «Алисия не даст себя в обиду». «Почему ты меня остановил?» прорычал Дар, тоже поднимаясь со своего места. «Я бы этому уроду по-быстрому ручки-ножки оторвал!» Потом подумал и добавил. «И хотелку бы его свернул, да и голову на всякий случай открутил. И было бы мне счастье!» — Вот потому и остановил, что нужно было, чтобы Алисия в ту башню попала. Вампир хищно улыбнулся. — Ну что, пошумим? Дракон тут же прекратил ворчать и довольно кивнул, прожигая ненавидящим взглядом ближайших к нему Асуров. Только помни, мы всего лишь пьяные министрели. Арникус обвел взглядом не очень трезвых заморских музыкантов, Которым посносила башня от количества выпитого, и не больше. Недаром же мы столько кувшинов вина заказали перед выступлением. Дар кивнул. Тогда идем. Наш выход. Недарион он притворился совсем пьяным и, пошатываясь, поплелся к выходу, где стояла личная охрана наследника. Вернитесь на место, приказал Асур, который стоял ближе всех к ним. Вы не выйти надо. Заплетающимся языком произнес дар. Он упорно шел вперед и делал вид, что не замечает, как напряглись воины, стоящие возле дверей. За ним по пятам двигался Арникус. Как он не старался, у него так не получалось выглядеть пьяным. Взгляд был колючим и выдавал внутреннюю тревогу. — Не положено! — рявкнул рыжий асуру устрашающего вида, протягивая свою лапищу к плечу совсем распоясавшегося заморского министреля. «Тогда покажите, где здесь можно отлить!» Дарловка увернулся от его руки и ухмыльнулся. «Не положено!» — прорычал его сосед, заходя за спину дракона и подавая своему напарнику знак. Арникус так и не понял, кто кого первым ударил, но вдруг прозвучало «Наших бьют!» А дальше началось светопредставление. Со своих мест скочили артисты, за ними следом местные музыканты, и все вместе бросились на стражу. В зале начался переполох, за некоторыми столами завязалась драка, словно подвыпившие гости только этого и ждали. Райнер как раз дошел до комнаты своей невесты, когда услышал шум и крики, доносившиеся из зала. Он остановился и недоумевающе обернулся, мимо него пробежали воины. «Что происходит?» Строго спросил наследник. Понятия не имею, ответил один из них. Говорят, музыканты с ума посходили. Райнер подхватил под руки сестру и невесту, ногой открыл дверь и втолкнул девушек в комнату. Будьте здесь. Нет, нет! Закричала Айлет, услышав звук задвигающегося засова. Райнер, вернись, не запирай нас! Что там? Джим остановилась за спиной юной демоницы и спокойно наблюдала за ее попытками открыть дверь. «Они здесь ради тебя!» На глаза девушки навернулись слезы. Все последнее время она только и делала, что волновалась за братьев, которых любила равно. Переживала за Арникуса и подарок, который никак не могла отдать ему. А еще ее сильно беспокоило, что красноволосую девушку увели в покое Велизара. Нет, она не знала о темных сторонах натуры огненного асура, но пару раз ей доводилось слышать страшные вещи от слуг, которые убирались в его комнате. «Он ведь нас закрыл! Как нам быть?» «Я не знаю, как нам быть». Джим взяла демоницу за плечи и повернула к себе лицом, твердо посмотрела в синие глаза, полные слез. «Ответь, что происходит прямо сейчас? Я слышала крики в зале». Моим друзьям грозит опасность? Нет, они специально отвлекают на себя внимание, пока... Айлет вырвалась из ее рук и принялась вновь пробовать открыть дверь, но теперь уже с помощью своей стихии пробормотав напоследок. Пока тебя будут забирать отсюда. Но, видно, непростые здесь были решетки и дверь. В помещении стало значительно холоднее, но сама дверь даже не покрылась синим. Джим горько усмехнулась. Она вспомнила испуг, написанный на лицах магов. Это ведь они посоветовали наследнику поселить ее в эту комнату, потому что так и не смогли понять, какую стихию блокирует украшение на ее шее. Все бесполезно. Мне не выйти отсюда. Дверь закрыта снаружи, на окнах решетки... Обреченно произнесла Джим, подходя к узкому оконному проему и дотрагиваясь до толстых кованых прутьев, искусно перевитых между собой. Посмотрела в темноту за окном и вскрикнула «Что это? Что это?» Айлет подошла и приникла к стеклу, тихо засмеялась, бросилась к небольшому столику возле кровати и зажгла светильник, вместе с ним подошла к окну а через какое-то время потушила его и загадочно взглянула на девушку. «Иди, поздоровайся!» Джим подозрительно прищурила и какое-то время медлила, но любопытство все же взяло вверх. Медленно приблизилась и в первый момент ничего не увидела, все же человеческие глаза видели не так хорошо. Но вдруг она различила в темноте крылатую фигуру и узнала демона, протянула ладони, коснулась холодного стекла. Кассиан рванул к окну и приложил руку к стеклу с другой стороны. Джим смотрела в его глаза и не могла насмотреться, по ее щекам текли слезы. А рядом с ней стояла безмолвная Айлет и ошеломленно переводила взгляд с девушки на своего брата и обратно.